Из-под платья показалась смуглая Лаурена коленка, и граф от неожиданности зарычал. Нижней юбки не было, сразу, — подумал граф. Лаура, опустив голову, безучастно смотрела на руку графа и на свое колено, и вдруг, развернувшись, схватила Волконского за запястье, сжалась девичьей силой и посмотрела прямо в глаза. Граф отвечал со всей лучистостью, какую мог собрать в организме. С сожалением отметил, что платье скользнуло обратно вниз, Лаура приложила обе его ладони к своим щекам». Граф потерянно смотрел на лицо Лауры в своих ладонях, и грубый приступ желания вдруг осел на дно, как оседает кофейное гуще от сверкающего кубика льда, брошенного в чашку. Быстро поднявшись, она оперлась коленкой о край кровати и, бросив его руки, стиснула ладонями его виски и стала целовать в края губ, в щеки, в бугры бровей, едва касаясь неумело и трепетно. Теперь граф сидел как неживой, его захлестнуло волной такой несказанной нежности, что закружилась голова, и он потом долго-долго бесконечно целовал ее всю, поначалу не давая воли рукам, боясь спугнуть резким движением. Что это было? Приворот, гашиш. Но отчего же сейчас, утром, без всякого гашиша, он едва сдерживает себя, чтобы не броситься в бурмарад в Мутарфу к черту на куличке, чтобы только увидеть ее Лауру, ночную русалку, отдавшуюся ему по велению гражданского чувства, самому нелепому из любовных велений. И где же самое естественное из мужских чувств легкое презрение после легкой победы? Наперекор всем законам полудикая дочь полуденной Мальты вдохнула в русского графа саму себя и самовольно распоряжалась теперь внутри, целиком забрав в душу графа в нежные и тонкие пальцы. В десять часов вечера наемная карета кавалера Джулио Литте подъехала к парадному подъезду графа Павла Мартыновича Скавронского, Дом был расцвечен так, что толпа народа на миллионной еще сожений за двести щурилась от модного света полусотни газовых фонарей. Джулио явился в черной рыцарской накидке с белоснежным шелковым мальтийским крестом на груди и маленьким георгиевским под шеей. Робертино, соскочив с подножки, кинулся в подъезд, лавируя между гостевых экипажей, и вскоре дворецкий громовым контральто доложил, нараспев на всю миллионную мальтийский кавалер креста и благочестия, владетельный граф Джулио Ренатолита. А покатилась по мильонной, по переулкам, отражаясь от разожженных окон огромного особняка. Все замерло, все подымалось по крыльцу, что шевелилось и копошилось в ограде возле пролеток, и даже ровный гул взаимных приветствий под порталом в настежь распахнутых дверях, где снимались накидки, плащи и шубы, все на секунду замерло и обратилось. Джулио взошел по парадным ступеням. — Рыцарь, Мальта, рыцарь, рыцарь, рыцарь! — прошелестело в сыром столичном воздухе. Джулио был так взволнован, что сперва даже Не узнал, не увидел Катю, мирно стоявшую в глубине, и направился к Павлу Мартынычу на переднем плане. «Батюшки — Батюшки! — вскрикнул Павел Мартыныч, неделикатно выпуская руку князя Куракина. Князь нахмурился. — Сколько лет, сколько зим! — кричал Павел Мартынович. Все задвигалось вокруг в прежнем ритме. Катерина Васильевна втайне поразилась впечатлению, которое произвел приезд рыцаря на ясно-вельможный питерский свет. В Неаполе Джулио явился рядовым посетителем посольства. Сегодня он прибыл первостатейной знаменитостью Александра. На правах сестры, также встречавшая гостей внизу, пожала Катя руку выше локтя, и екатерина Васильевна, словно только ждала команды, невольно сделала шаг вперед. Бонсуар сдержанно сказал Джулио и поцеловал сухими губами тонкую шелковую перчатку хозяйки. Катерина Васильевна немо смотрела на рыцаря, Тайная мысль, что красавец-монах этот огромный и властный мужчина с романтического острова Мальта, георгиевский кавалер и герой битвы при Котке — Наследный миланский герцог, о котором трещит весь Петербург, третьего дня стоял у нее под окнами, как мальчишка. Эта мысль наполнила сердце Екатерины Васильевны совершенно незнакомым ощущением, близким к полному женскому счастью. Катерина Васильевна сковронская только теперь, в эту секунду, всей душой поняла — роман начался. Дороги назад нет, и обложка захлопнулась, укол женского Славия довершил подспудную работу души, обложка захлопнулась снежным звуком поцелуй в перчатку из третьей галантерейной линии гостиного двора сегодня решила она